Заняли мы второе место. Моя партнерша Луня, полностью лукеря, сияла. Я же был невозмутим. Меня всё это мало интересовало. Танец – это да, стать, мощь и натиск. Танцем живёшь, выражая чувства. Обожаю. Приметив за одним из столиков директора, нашего преподавателя и куратора, кивнул им. Те искренне хлопали в ладоши, улыбаясь. Молодцы, действительно пришли. Сам же я счастливо вздохнул, и к танцу это не относилось. Дело в том, что перед моим уходом в школу танцев ответила Мария. Она согласилась прилететь раньше. «Через три дня будет». Чую, денег порядочно уйдёт, чтобы быстро всё оформили. Я планировал дней через пять после её прибытия улететь в Италию.